Я шепотом попросил Свану узнать у нее, была ли она знакома с Нюссе. «Очень мало, месье», — ответила она с таким видом, будто вопрос свана рассердил ее, и уж, конечно, она назвала его месье в насмешку, ведь они же были близкие друзья. Один раз он у меня обедал, я позвала его к семи часам. В половине восьмом мы сели за стол без него». В восемь он явился, поздоровался со мной, уселся, не проронил ни единого звука, а после обеда ушел, так что я его голоса не слыхала. Он был мертвецки пьян. После этого у меня отпала охота продолжать знакомство. Мы со Сваном стояли в сторонке. «Надеюсь, наша беседа не затянется», — сказал он, — «а то у меня пятки болят». — Зачем моя жена поддерживает разговор? — не понимаю. — Потом сама же будет жаловаться на усталость, а я просто не выношу этих стояний. Госпожа Сван как раз в это время пересказывала принцессе то, что сама узнала от госпожи Бонтан. Правительство поняло наконец, что поступило по-хамски и решило послать принцессе приглашение быть послезавтра на трибуне во время посещения царем Николаем дома инвалидов. посещение царем Николаем дома инвалидов. Это посещение состоялось 7 октября 1896 года и широко освещалось в печати. Но принцесса, несмотря на то, как она себя держала, несмотря на то, что окружала на себя главным образом художниками и литераторами, в сущности оставалась племянницей Наполеона, которая напоминала о себе всякий раз, когда принцессе нужно было действовать. Да, как раз сегодня утром я получила приглашение и отослала его министру. Наверное, он его уже получил. Я ответила, что не нуждаюсь в приглашении, чтобы ходить в дом инвалидов. Если правительство желает, чтобы я присутствовала, то я буду, но не на трибуне, а в нашей усыпальнице, у гробницы императора. Для этого пригласительные билеты мне не нужны. У меня есть ключи. Я туда вхожу, когда хочу». Правительство должно только поставить меня в известность, угодно ему мое присутствие или нет. Но если я буду присутствовать, то только там и больше нигде. В это время нам, госпоже Сван и мне, поклонился, не останавливаясь, молодой человек. Я не знал, что она знакома с Блоком. На мой вопрос госпожа Сван ответила, что его представила ей госпожа Бонтан, что служит он в министерстве. Для меня это было новостью. Впрочем, она, по-видимому, встречалась с ним нечасто, а, может быть, ей не хотелось называть не очень шикарную, с ее точки зрения, фамилию Блок. Как бы то ни было, она переименовала его в Муреля. Я стала уверять ее, что она ошибается, что его фамилия Блок. Принцесса поправила волочившийся за ней трен, которым любовалась госпожа Сван. «Русский император как раз и прислал мне эти меха», — сказала принцесса, — «и я хочу ему показать, что они пошли мне на манто». «Я слышала, что принц Людовик зачислен в русскую армию. Могу себе представить, Ваше Высочество, как вам тяжело, что он не с вами», — молвила госпожа Сван, не замечавшись знаков нетерпения, какие ей делал муж. Принц Людовик 1864-1932, племянник принцессы Матильды, сын ее брата Наполеона Жерома, 1822-1891, служил в русской армии. — Он сам этого хотел. Я же ему говорила, это не нужно. В твоей семье уже был один военный, — сказала принцесса, с грубым простодушием намекая на Наполеона Первого. Свану не стоялось на месте. — Ваше Высочество, я позволю себе воспользоваться вашей привилегией и попрошу вас разрешения откланяться. Дело в том, что моя жена очень плохо себя чувствует, и ей вредно так долго стоять. Госпожа Сван опять сделала реверанс, а принцесса одарила нас божественной улыбкой, словно извлеченной ею из прошлого, из очарования своей молодости, из компьенских вечеров. И после того, как эта улыбка, ласковая, непритворная пробежала по ее лицу, только что выражавшему неудовольствие, она удалилась вместе с двумя фрейлинами, которые, подобно переводчицам, бонном или сиделкам, в виде знаков препинания расставляли в нашем разговоре незначащие фразы и ненужные объяснения».